Глава 25 пятая Уж не знаю, как так вышло, что я стала миротворцем в семье ершистых Адамайтисов. Но братья делают вид, словно так и задумывалось. Матвей на заднем сиденье Спортиджа прячется, на передней не претендовал даже. Пулей юркнул, пристегнулся. Сейчас руки на груди скрестил, губы дуют. «Мы, подельник и его...» Такую же запуганную до смерти пятнадцатилетнюю криминальную единицу домой завезли. Родители там себе места не находили. Он им звонить боялся. Трясся, как листочек сухой осенью. Теперь втроем дальше путь держим. Получается, для таких случаев специальная статья есть? Разряжаю я обстановку. Мрачный, как полярная ночь, Павел ведет машину. Разговоры в полиции были неприятными. Мы молчали с Пашей, слушали и обтекали. Потому что мото могли не отпустить. До утра оставить, там суд. И все, поздно. Да, не угон, а завладение транспортным средством без цели хищения. Очевидно, что бандиты наши не планировали перепродать краденое и разжиться тем самым. Или планировали, я уже не знаю, во что верить. Мы ничего не крали, доносится с заднего сиденья. «Вы удирали! От полиции! Накраденый, ебаный ты в рот тачки!» — взрывается Павел. «Это тоже была идея Богдана?» Матвей молчит. С ними был третий, Богдан, мальчик совершеннолетний и крайне предприимчивый. Не первый раз в опасную ситуацию мотовтягивающий. Он-то и припер паленое бухло под Новый год к Паше домой. А вчера придумал одолжить красную бэху у соседки. Когда полиция зажала их, парни машину бросили и в рассыпную кинулись. Богдан удачно скрылся на ближайшей стройке. Эти двое не такие ушлые. Догнали. Пришлось материально возместить моральный ущерб бравым парням в форме. Те набегались, утомились. Статья не критичная, их бы все равно утром отпустили, продолжает Павел спокойнее. Но ты права, уголовка! а значит, несмываемое пятно. На всю жизнь. Сказал же, больше не повторится. Снова раздается бурчание, на этот раз виноватая. «Мы про наркоту столько говорили», продолжает Паша. «Одна закладка, легкие деньги. Кажется, почему нет? Можно на десятку присесть. Из-за тупости. И никто помочь не сможет. Жизнь закончится, не начавшись. К воровству то же самое относится». Да, сейчас денег не слишком много, но в будущем обязательно легче станет. Твоя задача пока — просто учиться. От остального я тебя освободил. Подожди лет пять-десять. Будут у тебя и тачка, и бабло, и все, что хочешь. Паш, я кладу руку на его предплечье, и Павел замолкает. Стискивает губы. Напрягается, но слушается. Пожалуйста, пока хватит нотаций. «Завтра поговорите». Кажется, я нашла какую-то незаметную кнопку. Нажимаю, и он успокаивается. «Ты права», — произносит Павел. «Завтра поговорим еще раз. На свежую голову. Сейчас домой, отсыпаться». Я поворачиваюсь назад. «У тебя точно ничего не болит? Вернее, сильно не болит? Нормально», — выдает Матвей. На подбородке краснеет здоровенный синяк. Им с товарищем профессионально наподдавали. Матвей пялится из-под лобья. В его глазах страх. темный, густой. Опыт, после которого не будешь прежним, меня передергивает. Представляю, через что они прошли, когда мигалки увидели. Когда их догнали. Когда били и в КПЗ везли. Сердце сжимается от сочувствия к большому напуганному до смерти ребенку, запутавшемуся и какому-то совершенно сейчас одинокому. Все будет хорошо, говорю я. Прорвемся. Матвей кивает и опускает глаза. Ему стыдно. Я вновь смотрю вперед. Спасибо, что взяла наличные. В сотый раз благодарит Павел, хотя уже перевел мне нужную сумму. Это ерунда. Банкоматы повсюду. Паша, ты сейчас куда его? К бабушке? Нет, к себе. Бабуля такое не переживет, наверное. Пусть спит спокойно. Не говори ей, ладно? Опять раздается бурчание. По-человечески тебя прошу. Все сделаю, только не говори. Паша оборачивается и бросает на брата взгляд, от которого хочется плакать. Тебя лучше домой, Диана? Уже поздно. Говорит мне. Машина у клиники. «Диана Романовна, как только мы вас высадим, он меня убьет!» Шепчет Матвей. Жестоко и хладнокровно. Если такое случится, помните, что я был в вас влюблен. Платонически. Я решаю придумать обстоятельства, чтобы остаться с Пашей наедине и дать нам возможность поговорить о Матвее. «Давай завезем Матвея домой. Ему в школу завтра». «Пусть спать ляжет. Потом меня до клиники. Добрось, пожалуйста». «Хорошо». Через несколько минут мы въезжаем в малознакомый, но вполне достойный район. Чистые улицы, рабочие фонари. Не страшно. Останавливаемся у одной из монолитных многоэтажек. Паша вздыхает, потом смотрит на меня и произносит. «Давай его проводим и уложим. Мне нужно убедиться, что он в кровать лег. Иначе издергаюсь». Пульс начинает чистить. До этого момента был только Матвей. Я страшно за него переживала, а когда увидела напуганного, битого и как будто ставшего младше, и вовсе чуть не заплакала. Сейчас же на первый план вновь вырвались мы. Мы с Пашей. Наша страсть и наш разрыв. Подняться к нему домой и уложить спать Матвея. «Не надо, Паш, я сам справлюсь. Все окейно будет». «Езжайте!» Вдруг спохватывается криминальная единица через чур резво. «Ты мне уже обещал сегодня. Твое слово не имеет вообще никакого веса. Ноль без палочки ты!» «Хорошо, конечно!» Произношу торопливо, опять становясь буфером. «Давай быстро поднимемся. Уже все равно не усну». Паша на секунду опускает глаза. Мешкает. «Но, видимо, совесть не позволяет бросить меня одну ночью в машине». Мы втроем выходим на улицу. Мне туда не надо. Не надо. Остаться бы в машине и посидеть в социальной сети. Вместо этого я захожу с братьями в подъезд, потом в лифт. Поднимаемся на восьмой этаж. Квартира с номером 8А. Паша открывает дверь. Мы заходим в коридор. Над головой загорается ослепительный свет. И первое, что бросается в глаза, это женские вещи на открытой вешалке. Розовое пальто, белая куртка, еще что-то. Мое лицо непроницаемо. Я спокойно разуваюсь, хотя сама хочу немедленно уйти. Убежать так, чтобы пятки сверкали. Но мне 25, у меня, блин, уже в наличии материнский инстинкт. А раз своих детей нет, отрываюсь на студентах. Я обещала Матвею, что позабочусь о нем. «Диана, проходи, пожалуйста», — говорит Паша. «Извини, немного бардак. Мы не ждали гостей». Все в порядке. По крайней мере, нет воды на полу». Отшучиваюсь. «Это шмотки Лиды. Она здесь не живет с декабря. все не сподобится забрать», — объясняет Матвей по-быстрому. «Я говорю, что надо самим выходной взять и отвезти ей». Он пинает один из пакетов, что лежат горой в коридоре. «Матвей, ложись спать в комнате», — требует Паша. «Сейчас». «Слушаюсь», — вздыхает Матвей. Потом шепчет мне. «Спасибо большое, Диана Романовна. Я никогда не забуду вашу помощь. Можете на меня рассчитывать». «Спать», — рявкает Паша из кухни. «Жду тебя в пятницу», — отвечаю я. Матвей уходит в единственную комнату и закрывает за собой дверь. Павел же приглашает за стол. «Чай, кофе». Давай перекусим и поедем. Спасибо, чай. У тебя стильно, мне нравится. Я вежливо улыбаюсь, присаживаясь за стол. В квартире, правда, неплохо. Свежий современный ремонт, серые приглушенные тона. Немного холодные и безликие. Эдакая холостяцкая берлога с небольшим слоем пыли, кое-где свидетельствующей о том, что единственный жилец много работает. А подростку плевать. В ванной, пока мыла руки, заприметила розовую зубную щетку, пару шампуней для блондинок, какие-то лосьоны для тела. Все стало понятно. А на кухню я зашла подготовленной. Паша суетится, ставит на стол печенье, конфеты. Чайник щелкает. «Богдана он не сдал, хотя именно тот был за рулем», — говорю я. «Смело!» Паша кивает, присаживаясь напротив. Чай в чашках приятно пахнет. Ромашкой или чем-то таким. Паша смотрит на меня внимательно. Он именно сейчас жжется. Вкусными губами, запахом, темными глазами. Жжется сексуальной энергетикой, и я бесспорно его хочу очень сильно. Вот такого мрачного, злого, но при этом прислушивающегося ко мне. Словно имеющего крохотную слабость. Но нет. Потому что пазл окончательно сложился. И от этого горько. Хороший у тебя брат. не подлый, Искренний. Пару лет потерпеть осталось, поумнеет. Паша хмыкает. Я продолжаю. Со мной у отца было много проблем. Очень много. Ты даже не представляешь. Да ладно. Расскажи. Ты просрал возможность послушать. Как-нибудь, если выпью достаточно, смеюсь почти беспечно. Почти получается. Паш, ты еще будешь гордиться Матвеем. А все, что он творит сейчас, так это от одиночества. Родителей я ему воскресить не могу при всем своем безграничном желании. Спасибо за поддержку, Диана. Очень неожиданно от того и особенно приятно. Я это ценю. Ты думаешь, я за всеми вот так таскаюсь ночами? Отнюдь. На той неделе Троим отказала в обучении. Паш, послушай. Потому как Матвей схватывает, как соображает, он один из лучших моих учеников, если не лучший. Но, блин, если бы ты только знал, сколько времени уходит на мотивацию. Паша улыбается. А потом меняет тему и произносит совсем другим голосом. Вкратчивым. Низким. «Расскажи, как у тебя дела? Как поживаешь?» Чай стынет перед нами. Я смотрю на жалюзи на окне, на холодильник без единого магнита, на кухонный гарнитур. «Дальше ты скажешь, что скучал?» Усмехаюсь и беру овсяное печенье. «Скажу. Удивлена?» «Лида, значит, не живет здесь с декабря». «Это правда, или Матвей пытается тебя прикрыть?» Уточняя, приподнимая брови. «Да ладно, я не обидчивая. Просто интересно». «Ты думаешь, я ездил к тебе, пока меня тут невеста ждала?» «Четыре утра, Паша. Полночи я проторчала в ментовке. Ты считаешь, со мной вопросом на вопрос нужно?» Он откидывается на спинку стула. Смотрит спокойно. Не знаю, в чем дело, в многолетней практике, привычке или адреналине. Но сна у Адамайтиса не в одном глазу. Меня же от напряга потряхивает. Самую малость. Надеюсь, незаметно. 4 марта у меня свадьба должна была быть. Ресторан забронирован, куча всего закуплена. В декабре мы поругались, и Лида съехала. В январе мне херово было. «В феврале мы с тобой познакомились». Она вещи не забрала, а он ее зубную щетку не выбросил. Я все понимаю. Вопросы глупыми бы показались. «Долго были вместе?» — говорю мягко. Его мой участливый тон словно против шерсти гладит, а Дамайтис неприятно передергивает плечами. Если бы я психанула и швырнула в него тарелку, было бы легче. Было бы понятнее. Но нет, не имею права. Он не заслужил. «Восемь лет», — отвечает. «Минус пара лет, когда расходились, сходились Я быстро опускаю глаза и округляю их. Это больше, чем я думала. Намного больше. Восемь лет против недели. Боже! Передружили, наверное. Он молчит. 4 марта через неделю. Ты ее любишь? Все сложно, произносит Паша нехотя. Я киваю и смотрю в окошко. В ночь. Он продолжает. Мириться мы не будем. Слишком много нервов вытрепано. И сказано того, что забыть не получится. Я бы хотел с тобой быть. Не солгал тогда по телефону. Паша. «Я не собираюсь тебя спасать. Это твоя жизнь, твои отношения. Точку тоже ставить тебе. Меня для этого использовать не нужно. Я живой человек, а не лекарство». Он смотрит на меня, не отрываясь. Некомфортно от этого. «Я по тебе скучаю, Диана. Будто издевается. Я не лекарство, — повторяю. Ты о ней думаешь еще?» когда рядом с тобой — нет. Мне этого недостаточно. Потому что я хочу тебя всего, чтобы до смерти в меня влюбленным был, слюни по мне пускал. Как ты понять не можешь, что я не могу с тобой просто трахаться, о чувствах не заботясь, о будущем не мечтая и ничего не планируя, допуская, что ты по другой тоскуешь, что ее из сердца, меня любя, вытравливаешь, забываешься лишь ненадолго в объятиях, Отвыкаешь. А если не получится забыть ее? Я какую роль в твоей жизни сыграю? Я тебе свободной досталась, цельной, открытой полностью. И того же взамен требую. Я уезжаю в субботу на учебу. Можно буду звонить?» — спрашивает Паша. «По поводу Матвея?» Он молчит недолго. Потом проговаривает медленно, впервые прохладно. Я поэтому не приехала больше. Пока так. Я устал от отношений. И особенно от их выяснения. От ревности, придирок, шантажа. До смерти устал от мозгоёбства Диана. Я не хочу быть ничего никому должным. Я понимаю тебя. Беру телефон, открываю приложение такси. Скажи, пожалуйста, точный адрес. Я отвезу тебя. Я не хочу тебя видеть. Говорю резко, впервые не сдержавшись. Я тебя отвезу, и это не обсуждается. Паша встает и подходит к окну. Геолокация без труда определяет местоположение. Я вызываю комфорт до клиники. Паш, разберись в себе, в своих чувствах, в своей жизни. Звонить мне просто так не нужно. Я не психолог и даже не педагог по образованию. Да, с детьми работаю, но, по сути, права не имею. Папа центр этот купил, чтобы меня взяли сто процентов. У меня нет материальных проблем. У меня потрясающая семья и друзья. В моей жизни все потрясающе. И чтобы быть рядом, надо постараться. Не хочу быть ничего никому должным. На этом ко мне не подъедешь. Мы смотрим друг другу в глаза. Мир ломается, трескается на части, дребезжит, звенит. Наш космос наполняется убийственным кислородом. Мы раскаляемся силой трения. Мы горим. Мы исчезаем. Я поднимаюсь с места. Паша вдруг подходит и обнимает. Крепко. Я застываю и внезапно чувствую так много всего. Любовь. Боль, ревность. Но Лида, третья, словно рядом стоит в этой комнате. Он тоже это чувствует, уверенно. Поэтому слова подбирает. Осторожен в высказываниях. Жаль, что ты все еще ее любишь. Говорю я тихо, позорно шмыгнув носом в конце. Паша реагирует. Выдыхает шумно. Стискивает меня в руках еще крепче. Не отпускает. Дышать не даёт, но и не спорит. Молчит. «Да пошёл ты!» Отталкиваю изо всех сил. Он сперва не слушается, потом руки опускает. «Я ценю честность. Не провожай». В последний раз жадно вдыхаю аромат его туалетной воды и спешу к выходу. Обуваюсь, одеваюсь. Не помню, как вываливаюсь на лестничную площадку. Уже делаю пару шагов к лифту, когда вспоминаю о забытом шарфике. Внутри тут же вспыхивает борьба. Мне больно. Возвращаться туда и смотреть на ее вещи не хочется. Но шарфик стоит почти три тысячи. Многовато для прощального подарка. Я чертыхаюсь и бегу к квартире 8А. Открываю тихонько дверь. Ищу глазами шарф и слышу приглушенный голос Матвея из кухни. «Ну ты и долбоеб! Эта девчонка — высшая лига!» Усмехаюсь, после чего ухожу. Теперь уже окончательно и навсегда. Клянусь самой себе, что больше Адамайтесь ко мне не притронется. Никогда. Ни за что на свете.